Я не леди для этого, -дракона, но Глава тридцать первая Мария Сказать, что у меня затекло все тело, не сказать ничего. Я сидела на стуле весь день и почти всю ночь, но даже мысли не возникло пожаловаться. Я ждала. Наивно и глупо с моей стороны было ждать Анора, ведь корабль не такой большой, и при желании меня можно было найти за пару часов. Значит, у него нет такого желания, вот и все. За иллюминатором стало светлее, серый рассвет чуть подернул туманной дымкой водную гладь и затянул мою последнюю надежду на спасение. В подтверждение этой мысли в гостиной что-то грохнуло, послышались мужские голоса. «Где она?» В спальне, связанная. Мы перетащили ее вчера. Хорошо, через три дня прибываем в порт Киртануи. Пусть будет готово. Здесь одежда, обувь. Оденьте ее и... очень прошу, внимательнее. Девчонка не от мира сего. И не из этого, хохотнула Хлор. Надо было сказать Гуннеру, чтобы привел кого-то более хлипкого. Услышав последнюю фразу, я дернулась и резко распахнула глаза, прислушалась. Король. Там его величество за дверью. Я этот мерзкий голос узнаю из тысячи. Послышался звук открываемой двери. Мои похитители собирались уходить. Меня охватила паника. Ваше величество! закричала, что было сил. Он должен, должен зайти ко мне. Вы и рот почему открытые оставили? На каюте заклинание заглушки. Безразличным тоном ответил Денвер. Пусть орет сколько хочет. Шаги приблизились к спальне. и через секунду в комнату зашел король. За его спиной маячила Ли, неподалеку стоял и присматривал Денвер. «Я связанная, и ничего вам не сделаю!» Кивнула на свои ноги и руки. «Пусть все уйдут, мне нужно поговорить с вами!» Его величество думал недолго, оценивающе окинул меня взглядом, словно размышляя, можно ли ждать от меня нападения. А потом захлопнул дверь, поправил золотом расшитую мантию, и тяжелой поступью преодолел расстояние от входа до софы, стоявшей напротив меня у стены. «Ну, и о чем ты хотела со мной поговорить?» — спросил он спустя долгих пять минут. Я молчала все это время и думала, с чего начать и каким образом снова договориться с ним. Один раз ведь уже получилось. «Вы меня обманули. Обещали, что я просто увиду Анора по другому маршруту, а сейчас мне говорят, что в Кертаную меня ждет помолвка». Императорский сын меня даже не видел. С чего он решился на подобное? Король хмыкнул, отвел взгляд. Я не обманул, а то, что передумал, так это ты сама виновата. Где была всю неделю? К тебе заходили, чтобы сообщить новость, но ведь ты сама исчезла. А насчет помолвки? Да собственного пари Лайна и выбора-то нет. Ему тоже сказали об этом в последний момент. Так, информация о том, что мой будущий муж тоже не в восторге от женитьбы. «Меня порадовало. Может, мы вместе как-то решим этот вопрос и разойдемся?» Стало чуточку радостнее. «Вам так сильно нужен тот остров!» «Вижу, тебе все рассказали!» «Почти!» «Кем вам приходится Анор?» Глаза короля испуганно вытаращились. «Денвер!» «Зайди!» Дверь тут же распахнулась, явив архимага. «Вы взяли с нее клятву молчания?» Король взревел. вскочил с Софы и заметался по каюте. «Рассказали ей то, о чем она потом может сообщить императору, и не взяли клятву? Идиоты!» «Но, ваше величество...» «Что? Я должен об этом думать!» «Я не могу взять с нее новую клятву, пока на ней есть печать Гуннера, а снять ее может только он сам». Король затих, яростно блеснул глазами и повернулся ко мне. «Значит так, все, что ты услышала, забудь!» Если кому-то скажешь хоть слово, из-под земли достану и закопаю». Я быстро закивала. Не то чтобы испугалась, но спорить в моем положении было бы попросту глупо. Ног и рук все еще не чувствовала. Подозреваю, они вовсе отнялись. «Зачем Парилайн на калека? Если меня сейчас сдернут со стула, то я ею стану». «Так кем вам приходится Анор?» На ответ я не рассчитывала. Но король так смешно злился, что я не могла не спросить снова. «Сыном!» Процедил сквозь зубы и выскочил из спальни. Следом за ним вышел и Денвер. Я снова осталась одна. Внезапно захотелось есть. Вспомнились все пропущенные мной обеды и ужины, запах жареных креветок из салата. Желудок зарычал, и следующие два часа не могла думать ни о чем, кроме еды и, собственно, уборной. Вот туда мне нужно было очень срочно. «Кто-нибудь!» — крикнула и прислушалась. За дверью раздались шаркающие шаги. Увидеть в дверном проеме Ридера я никак не ожидала. Даже зажмурилась на секунду. Но когда открыла глаза, герцог никуда не исчез. «Мне бы в туалет!» — многозначительно вздернула бровь. Ридер выругался и шагнул ко мне. «Не вздумай дергаться!» Веревки упали на пол, Я попыталась подняться и, конечно же, не смогла. Рухнула и с силой приложилась плечом об стул. Все тело затекло. Пожаловалась, застонав. Было больно, но ныть герцогу не собиралась. Просто как факт. Ноги не слушаются. Дойти не смогу. Чуть не сгорела со стыда, когда ридер отнес меня в уборную. Вышел. Потом вернулся, забрал и перенес на стул. Когда потянулся за веревками, я поняла. Надо действовать. «Ридер!» Герцог замер. «Если я умру с голоду, кого будете выдавать замуж?» «Сейчас принесу». Меня снова опутали, на этот раз чуть слабее, и я даже задумалась, смогу ли извернуться как-то так, чтобы освободить хотя бы руки. Пока дергалась, не поняла, в какой момент стул просто завалился на бок, и мне не оставалось ничего другого, кроме как лежать и ждать. Ридер появился через несколько минут, принес на подносе чай, И тосты с вареньем, несколько тонких жареных колбасок. Аромат добрался до моих ноздрей и меня перестало волновать все, кроме голода. Не пытайся, Мария, тебе не выбраться! Взглянув на меня, лежащую на полу, герцог усмехнулся. Помог подняться, не прилагая особых усилий. Поставил напротив еще один стул и потянулся к подносу на кровати. Ты меня с ложечки кормить собрался. А ты против? Ты мне противен, Ридер. Казался таким благородным, а сейчас что? Связал беззащитную девушку, помогаешь королю, что с тобой не так? Он обещал вернуть мне сирену. Выдержав паузу, ответил ридер. В мой открывшийся от удивления рот засунули тост. Откусила, медленно проживала. следующий кусочек в горло не полез. — Она ведь умерла? — Да. — По твоей вине. — Кто тебе это сказал? — Как он вернет ее? Пропустила вопрос мимо ушей. Сдавать Анора я не собиралась. Гунор может отправить меня в прошлое, туда, где Сирена была еще жива. Архимагу доступно временное пространство. Отправить он меня сможет, но так как Сирена мертва, то мы останемся с ней там, в параллели. Но мне настоящее не нужно без нее. Здесь слишком... серо. Ридер поднял голову. Наши взгляды пересеклись, и меня затопило такой волной боли, от которой можно задохнуться. Не думала, что могу чувствовать эмоции других, но в данный момент именно это и происходило. В какой-то степени я даже понимаю Ридера, что ему, да едва знакомой девицы с земли, когда он живет надеждой на встречу с погибшей супругой. А Анор балабол, он ведь говорил мне, что Ридер убил сирену. «Ты есть будешь?» У моего лица оказалась вилка с надетой на нее колбаской. Запах все еще манил. а желудок урчал, и хоть я уже не так сильно хотела есть, здраво рассудила, что силы мне еще понадобятся. Еще один день подходил к концу, и теперь я уже точно не ждала, что Анор за мной придет. Теперь я волновалась, что с ним что-то случилось. На корабле все его враги под личинами других людей. Какая вероятность того, что принц сможет разглядеть под иллюзией, например, короля? В голове роились мысли. догадки и от этого становилось только хуже ночь неумолимо приближалась интуитивно я чувствовала эта ночь спокойной не будет я не леди для этого, прица дракона, но сценарий давно.